Глава 17. Проснувшись, Ленра рывком села в постель. В утреннем свете, рассеянном лишь неплотными шторами, было видно, что сегодня она в спальне одна. Но! Сель все равно зачем-то ощупала подушку рядом. Темного там и после этого не нашлось, так что она собралась было перевести дух но поморщилась от неожиданно накатившей головной боли и засомневалась, а стоит ли радоваться. Как ни крути, но вчера просыпаться было гораздо приятнее. И не болело ничего, и настроение с сегодняшним даже рядом не стояло. А разница лишь в одном — во вчерашнем присутствии темного или в сегодняшнем его отсутствии. Бесы! Еще раз поморщилась она, теперь уже от воспоминания о прошедшей ночи. Нет, кошмары ее сегодня не мучили, зато неотвязные мысли долго и с удовольствием. Стоило вечером закрыться в спальне и остаться одной, как они сразу навалились, словно только того и ждали, или и правда ждали? Прокрутившись без сна чуть ли не до рассвета, Сель все равно так и не смогла решить, как же теперь относиться к темному и его внезапным откровениям. Верить? Нет? Или просто наплевать и забыть, словно их и не было? Хотя нет, последнее точно не про нее. Прятать голову в песок сроду не умела. В общем, единственным итогом мучительных размышлений — Стало одно. Под утро она все-таки уснула. Да так, словно ее разом выключили ударом по голове. И сейчас чувствовала себя разваренным в хлам овощем. Не самое подходящее состояние перед началом такого хлопотного дня. Ругнувшись еще разок, она слезла с кровати, завернулась в халат и пошла вниз в ванную с четко обозначенной для себя целью, хотя бы сегодня успеть туда первой. Но по дороге не выдержала и все-таки заглянула в приоткрытую дверь кабинета. Арделан спал, трогательно скрючившись на коротком для него диванчике, поджав босые ноги и сунув под щеку ладонь вместо подушки. А напротив, за ее столом. И в ее кресле спал внук госпожи Хонс. И Сель отчетливо поняла. Все. Ее планы по захвату ванной и последующей обороне ее от темных только что пошли хорькам под хвост. «Эй!» — подскочила она к Арделану и потрясла того за плечо. «Какого беса!» Что случилось? Рыжая! Лениво приоткрыл тот один глаз. Явно посомневался, не закрыть ли его снова, но в итоге смирился с неизбежным и распахнул оба. Вернее, попытался это сделать заодно давя вок. Доброе утро! А у меня для тебя сюрприз. Вижу, что? Тот огляделся вокруг чуть задержавшись на завозившемся в кресле прати, и хмыкнул, спуская ноги на пол и разгибая затекшую спину. «Не, я не об этом. Сюрприз в гараже. «Еще один?» «Почему еще?» «Просто один. А это?» Нервно ткнула она в сторону просыпающегося парня, но ответа не дождалась. «Вернее, дождалась, но не от того». «Доброе утро, леди!» Внук госпожи Хонс тоже открыл глаза и уставился на нее осоловелым взглядом. «Прошу прощения, но так получилось. Не специально». Что сказать дальше, он так и не придумал. И вообще, выглядел на удивление квелым. Зато Арделан щурился сытым котом и был доволен до безобразия. Ленра вдруг сообразила, от чего. Похоже, негативчика с кого-то сняли не просто много, а очень много. Что случилось? Сейчас к настоящему скандалу она была близка, как никогда прежде. Темный глянул в упор, без церемоний перехватил ее руку и прижался лбом к ладони. А через пару секунд спросил. «Так легче!» «Да!» — выдохнула сель, чувствуя, что головная боль уходит, а нервы успокаиваются. И все же... «Пойдем!» — поднялся тот. «Сама увидишь!» «Куда?» «В гараж, разумеется!» — одарил он ее своей кривой ухмылочкой. «Я же говорил! Забыла уже!» «Можно...» Опять вмешался в разговор прати. «Я тут останусь. Подожду». «Можно. Милостиво разрешили ему. А ты, рыжая, шевелись давай». «Не хочешь все-таки объяснить?» Снова начала закипать она. «Нет. Просто идем. Так будет быстрее». Ленра поняла, что, пожалуй, и вправду будет. Прирекаться с темным можно до бесконечности, и потому первой шагнула к лестнице в цоколь. Но уже внизу у входа в гараж Арделан ее догнал и чуть придержал за плечо, заглянув туда первым. «Порядок, заходи!» — посторонился он. Сель перешагнула порог и поняла, что с этим своим «порядок» тот здорово погорячился. Того здесь и близко не было. Зато был гнаш, от души побитый, связанный по рукам и ногам, включая кляп, и аккуратно уложенный в углу под стеллажом. вы бесы!» — вырвалось у нее. Услышав голос, пленник с трудом приподнял голову, открыл тот глаз, что не заплыл, и уставился на нее полным ненависти взглядом. «На нее, Не на темного. Сель это так поразило, что на пару секунд она просто оцепенела, забыв не только все слова, но и как дышать. «Кстати!» — нарочито ровный голос Арделана помог стряхнуть на вождение. «Надеюсь, нового молочника ты себе пока не нашла, а то как бы не напугался ненароком». Там ступени перед приемной изгвазданы кровью. Осторожно, словно стеклянную, прикрыв дверь в гараж и отгородившись ею от пропитанного ненавистью взгляда, сель молча, не сказав больше ни слова, дошла до кухни, прихватила первую же попавшуюся под руку кастрюлю и подставила под кран. Тёмный хмыкнул, оценив пантомиму, и изогнул бровь. — У тебя что, нет никаких вопросов? — Совсем. — Есть. Открывая воду, Ленра крутанула вентиль так, что едва его не свернула. — Почему сразу водой не сплеснули? — Если напачкали. — Меньше всего мне сейчас нужны вопросы от соседей. Особенно по поводу кровищи под порогом. И все? Не все? Обернулась она, пока вода наливалась. Ты мне еще на многое ответишь. И за многое. Готовься, темный. Да я-то готов, посторонился Арделан, пропуская их с посудиной к лестнице. Помочь? Себе потом поможешь, если выживешь. «Как знаешь. Настаивать-то ты не подумал». «Парня, не буди. Это пратенца, что ли?» Недоуменно обернулась сель уже на ступенях. «Он спит?» «Да. Опять отключился». «Ты его чуешь?» Она так и застыла с кастрюлей в руках, передумав пока подниматься. «До такой степени!» «Угу!» Арделан подошел к настенному шкафчику и приоткрыл створку, что-то там высматривая. «Он мне вчера клятву вассальную дал, так что мой человек теперь». Ленра пару секунд обдумывала эту невозможную новость, после чего едко поинтересовалась. «Новую армию себе собираешь?» «Пока не армию, но собираю, да». «И ты поэтому ничего от него не скрывал?» Она вдруг сообразила, почему в кабинете темный разговаривал с ней так, словно прати рядом не было. «Разумеется!» Тот нашел, наконец, жестянку с печеньем, вытащил с полки и уселся за стол, поставив ее перед собой. «Или думала, я ума лишился?» «А оно там было? Чего лишаться?» «Оно там и есть, рыжее. Короче, быстро делай, что хотела, и возвращайся. Кофе сваришь». Но, оценив выражение ее лица, добавил. «Он у тебя вкусный». Сель еще раз в сомнении посмотрела на кастрюлю у себя в руках. На башку темного. Снова на кастрюлю. Но в итоге решила, что ступеням оно нужнее. А потому... Молча и больше не оглядываясь, ушла наверх. Вернулась минут пять спустя и уже вместе с прати. «Я ж просил!» — начал было темный, но закончить не успел. «А я и не будила!» — перебила его Ленра. Он сам проснулся. «Да!» — подключился к спору парень. «Мне сегодня в архив, и лучше бы не опаздывать. После...» «После... Понимаете, да?» «Понимаем», — кивнула Сель. «Кофе, господин Хонс?» «Я бы не отказался», — не стал кочевряжется тот. «Но, может, без господина уже? Просто прати?» «Тогда можно просто Сель. И на ты». «Спасибо, госпожа Ленра». «Не за что». Сель в сомнении осмотрела свой медный ковшик. «Хватит ли этого?» если варить на троих. Но в итоге водой его все же наполнила и понесла к плите, не удержавшись от комментария. «Боюсь, если так пойдет и дальше, скоро кофе мне придется делать в суповой кастрюле». «Рыжая, ты зря переживаешь», — перебил ее Арделан. «И я, разумеется, не про кофе. Все нормально». «Что нормально?» Вызверилась она на него, перестав изображать равнодушие. «Что? Связанный и избитый официал в моем гараже — это нормально?» «Связанный и избитый убийца, который сначала тебя травил, а потом пришел вот с этим!» Арделан выложил из кармана на стол пару весьма характерных брикетов. И рядом с ними тот ключ, что она так и не забрала у госпожи Хонс. все таки взрыв?» Тупо уставилась сель на этот натюрморт. «Третий?» «Вот именно!» — кивнули ей. «И вряд ли даже ваши официалы дали ему добро на такое. Так что будем рассматривать это дело?» исключительно как частную инициативу нашего э -э, гостя к полиции никакого отношения не имеющую рассказывайте выдохнула она и плюхнула посудину на плиту все и подробно прати глянул на парня темный да наверное начать лучше мне признал он. Господин Аршанул, да да, тот самый, что лежит сейчас у вас в подвале. Никакой ошибки, это точно он. Так вот, этот господин пришел к нам совсем ночью. Спустя четверть часа и две выпитые чашки кофе, Ленра уже примерно представляла себе, что и как именно случилось. Госпожа Хонс давно спала, когда к ним в дом заявился неожиданный гость. А вот прати еще читал свои университетские конспекты, пытаясь освежить кое-что в памяти. И потому его услышал. Впрочем, тот особо и не скрывался, не затем пришел. Как только парень нарисовался в проеме двери, его без затей прихватили за горло напомнили про вчерашнюю папку и потребовали помогать. Для начала отдать ключ от дома сельги Ленра. И поторопила его сель, сообразив, что парень молчит как-то слишком долго. И я отдал, затравленно глянул тут на нее. Растерялся. «Ну и молодец, что отдал», — пожала она плечами. «А дальше?» «То есть?» — не понял тот. «Молодец!» «Конечно, его бы все равно забрали, но сначала хорошенько надавав тебе по шее, если не хуже». «В общем, дальше-то что? Как ты тут оказался?» «Пришел. За ним следом. Я ж не знал, что здесь князь. В смысле, господин Фаури. Думал, вы... Ты... Одна... «И ключ этот!» — сель вздохнула, так и не сообразив, чего ей больше хочется. «Погладить этого защитничка по голове или надрать ему уши?» Зато темный определился сразу и без проблем. Разве что старался своей кривой ухмылкой светить не слишком сильно, дабы не сбивать рассказчика с мысли. А ступени!» — поинтересовалась она, отвлекая внимание парня на себя — Опять-таки, чтоб не сбился, и продолжал говорить. «Почему там кровь? И чья?» «Моя!» — снова уставился тот в столешницу перед собой. «В общем, сначала я хотел тебя просто предупредить, но потом понял, что не знаю как, а он уже замок открыл. А ты спишь, наверное. А тут эта доска рядом...» Ну, я и стукнул его сзади. Доской, да, но мало кажется или как-то не так, потому что он не упал, а развернулся и ударил меня в лицо, в нос. Арделан все-таки не сдержался, хмыкнул в голос и закончил. Но тут на пороге появился я, втащил эту парочку к тебе в приемную, спас спасителя, угомонил второго и, в общем, теперь там слегка не прибрано. «Видела», — кивнула сель, вспоминая разгром в приемной. Впрочем, могло быть и хуже, а так хоть мебель вроде уцелела. Но зачем было так его отделывать? Только не говори, что чисто и аккуратно с одного удара ты не умеешь. «Умею». Темный сжал руку в кулак и задумчиво посмотрел на сбитые костяшки, за ночь успевшие зажить. Но что-то вот захотелось именно... «Отделать!» «Да!» — кивнул прати и завороженно уставился на брикеты. «Господин Фаури был очень зол! Особенно, когда вот это нашел и понял, что тебя... Господин Фаури!» — жестко оборвал его темный. «Сам прекрасно умеет разговаривать!» «Извините!» — выдохнул парень и притих. «Думаю», — попыталась разрядить ситуацию Ленра. «Тебе в архив пора, чтоб не опоздать. И жди меня там. Я чуть позже подъеду». «Так ничего не изменилось, да?» — вскинул тот глаза. «Конечно. Все, как договорились. Сделаешь вид, что со мной не знаком, но вызовешься проводить в секцию нотариальных актов. Это возможно?» «Легко», — кивнул тот. «Ну, как же этот господин? Там, в подвале!» «Пусть он тебя больше не волнует», — припечатал Орделан. «Твоя забота — найти и вернуть документы, а мы тебе поможем. Моего человека никто не должен держать за горло, ничем!» «Да», — подтвердила Исель, но совсем не так резко, как темный, словно опять пытаясь сгладить углы. Ты пришел ко мне в агентство, так что теперь это моя забота. В общем, до встречи. Выпроводив прати, Ленра вернулась в кухню, где так и сидел Арделан, и снова пошла к плите. Уже выпитого кофе в такой ситуации показалось маловато. Требовалась добавка. А засыпав перемолотые зерна в воду, бросила короткий взгляд через плечо и поинтересовалась — «Ты гна же еще ни о чем не расспрашивал? Совсем?» «Нет, только довел до кондиции». «Не хотел делать этого при пратенсе, «Конечно. Так что расспросим мы его прямо сейчас. В смысле, сразу после кофе». «Но кое-что, понятно и так», — бросила она еще один косой взгляд на темного. «Про ключ?» «И про Ринарда», — кивнула Сель. «Выходит, он здесь действительно ни при чем, если пришлось идти за ним к Хонсам?» «Не факт», — упрямо не согласился Арделан. «Могла случиться какая-нибудь накладка?» «Спорить ей сейчас не слишком хотелось. Все равно скоро можно будет прояснить вопрос непосредственно у исполнителя». И Ленра сменила тему, снова уставившись в посудину, над которой уже начала подниматься шапка пены на перегонки с густым ароматом. «Ты поэтому настоял, чтобы не меняли замки в приемной? Знал, что туда опять придут?» «Предполагал», — уверенно раздалось за спиной. «А на гаражной почему согласился?» «Рыжая, что с тобой?» Искреннее недоумение, прорвавшееся в голосе Арделана, заставило обернуться. Думать разучилась. «Как бы я мог контролировать сразу обе двери? В одиночку?» «Ясно». Она выставила на стол еще две чашки, разлила напиток, подвинула темному сахарницу и задала главный сейчас вопрос, пристально глядя ему в глаза. И что потом с ним будет, с гнажем, после разговора?» Ответил Арделан не сразу, только после третьего глотка. «Я могу забрать у него память. Совсем. Превратив в овощ? Или убить?» Дернул тот плечами. «Других вариантов все равно нет. И не делай вид, что ты этого не понимаешь». «Я думала, война закончилась», — поежилась сель. «Нет, рыжая. Она просто стала другой». Впрочем, выбирать им все равно не пришлось. По дороге в архив Ленра механически перекидывала руль, легко удерживая авто в неплотном потоке. Но перед глазами стояла не полупустая дорога и не каменные нарочито пафосные постройки столичного центра а жуткая сцена, которой закончился допрос в гараже. Хотя поначалу подобного финала не предвещало ничего, и не вмешайся она, возможно, нет. Все равно в итоге вышло бы ровно то же самое. Нечего себя попусту грызть. «Твой Ринард знает лишь то, что ему сказали, не больше!» Полный ненависти голос Гнажа, которого освободили от кляпа, но развязать и не подумали, тоже до сих пор стоял у нее в ушах. Эта почти истерическая вспышка случилась у него, едва сель упомянула имя бывшего командира. А сказали ему, что светлый ты лишь прикидываешься, хоть никто и не понимает, как. «Гнусь!» «Если вас и таких еще разведется...» И он поверил. Сразу. Потому что и так это знал. Не мог не знать, правда? Где-то ты наверняка прокололась. И не раз, пока с ним крутила. А он мужик хваткий. Но любил, видно, раз сам тебя не сдал. Но вдруг спохватился, резко замолчав а потом опять бессильно откинулся на пол, словно это выступление вытянуло из него последние силы. И тут бесы дернули Ленра за язык. «А ты? Сам-то много знаешь?» Вряд ли с такой мелкой швалью делились планами на перспективу, выпихивая сюда стротилом. Хоть одного из тех, кто действительно принимает решение, в лицо видел... «Хоть одно имя, знаешь, ну? Назови!» Вот тут-то его и скрючило. Сель никогда бы не подумала, что живого человека может вот так выгнуть. И никогда бы не подумала, что ей много чего прошедшей все еще может быть настолько страшно, до полного ступора. Нет, смертей она повидала достаточно, к некоторым даже руку приложила, но с подобным сталкиваться еще не доводилось. Когда тело закончило биться, Арделан присел на корточки рядом и положил пальцы ему на шею. «Готов!» — выдал он через пару секунд, поднимаясь. «Ты, рыжая, всегда умудряешься задавать такие неудобные вопросы!» «Прямо талант!» Что? Ксель вернулась в способность говорить, но не думать. Вопросы? Вот именно. Ответить на которые у него ни при каком раскладе не вышло бы. Почему? Скорее, под чем? А, -а, -а! она все еще не могла ничего понять, или что вернее, не хотела. Твой интересный знакомец был под вассальной клятвой, поэтому ничего и не мог сказать о хозяевах. Но заткнуть тебя ему очень хотелось. Прямо-таки до смерти. Буквально. М да. В общем, все рыжее. Закончился наш источник информации. А спросить толком ничего не успели. «Какая клятва!» — вскинулась Ленра. «Сдурел?» Он же светлый, он не мог. Ага, вот и я тоже до сих пор думал, что она только для темных. Но, видать, в наши ритуалы вы влезли уже по самые локти, если не глубже. Где только информацию нарыли? Архив вдруг осенило ее. Комментарии к кодексу. «Сведения про них оттуда?» «Возможно», — пожал Арделан плечами. «Ладно, иди собирайся, я тут пока закончу». «Что закончишь?» «Рыжая, ты и правда уверена, что хочешь это знать?» Оглянулся тот на нее, на секунду оторвав взгляд от тела. «Нет». Сель развернулась и на негнущихся ногах вывалилась в коридор.